заметно уступала в размерах наиболее крупным судам на петроглифах, которые высечены за одну-две тысячи лет до возникновения первой династии Древнего Египта. При недавнем посещении Вадиабу Субейра, сухого каньона в Нубийской пустыне между Асуанской плотиной и Красным морем, мне посчастливилось обнаружить многие еще не опубликованные изображения парусных судов, до династической поры. Их окружали водяные козлы, жирафы, крокодилы и другие животные, из чего видно, что в древности, когда создавались эти петроглифы, на месте пустыни был лес, а в каньоне текла река. Насколько широко были тогда распространены серповидные камышовые суда, стало очевидно, когда Анри Лот вернулся из своей экспедиции в Тасиле, в Алжирской Сахаре, где им в 1956 году были открыты замечательные наскальные изображения людей и животных, в том числе охоты на бегемотов с камышовых ладей. Радиоуглеродная датировка относит эти сахарские произведения искусства к шестому-второму тысячелетию до нашей эры. Лот считает, что обнаруженные им рисунки различных лодок представляют нильские ладьи того же типа, что изображены на скалах Египта в додинастический период. Основываясь на этих и других поддающихся опознанию мотивах, он предположил, что древние скотоводческие культуры Алжира были связаны с древнейшими культурами Египта. Ученые до сих пор расходятся во мнениях где раньше возникла цивилизация – в долине Нила или же в Паречье Месопотамии. Несомненно, что эти области сообщались после рождения древних культур. Специалистам по археологии Ближнего Востока хорошо известно, что в последовавшие за утверждением здешних цивилизаций века велась торговля между странами по обе стороны Аравийского полуострова. Об этом говорят египетские изделия, найденные при раскопках в Двуречье, И месопотамские поделки, обнаруженные в Египте, Опенхейм в своем труде о купцах-мореплавателях Ура показывает, что на ранних стадиях развития культур Южного Двуречья сюда в большом количестве поступала слоновая кость либо из Египта, либо из Индии, причем главной ярмаркой месопотамских мореплавателей служил остров Бахрейн в Персидском заливе. Как показывает Рао. Печати Индской долины найдены при раскопках в Двуречье от Ура и Урука вблизи Персидского залива до Брака в Сирии в районе турецкой границы. А Дейлс, на основе недавних раскопок сложных портовых сооружений Харабского периода в долине Инда, приходит к выводу, что харабцы вели высокоорганизованную морскую торговлю с Двуречьем и другими странами на Западе. Привозные броши слоновой кости с типичными египетскими мотивами настолько обычны среди археологических находок на территории Древнего Двуречья, что образцы этих изделий представлены в большинстве иракских музеев, а в Государственном музее в Багдаде им отведен целый зал. Однако менее известно, что Амье, изучая ранние образцы Месопотамской иероглифики, обнаружил, что древнейший доклинописный знак для понятия судна, был тождествен египетскому иероглифу, обозначающему понятие морской. Еще до того Фалькенштейн показал, что иероглиф судна весьма обычен в шумерских текстах третьего тысячелетия до нашей эры. Этот знак изображает серповидную камушевую ладью с поперечной вязкой и причудливыми крючковидными украшениями на носу и на корме. Выходит, еще до того, как около 3000 года до эры в Двуречье и в Египте утвердились континентальные цивилизации, по обе стороны Аравийского полуострова пользовались одним и тем же своеобразным иероглифическим знаком с общим смыслом, специфический вид которого не знает параллелей больше нигде в мире. Нос или Кармала дежели прообразом для другого иероглифа. По фалькенштейну в древнейшем письме двуречия шумерский знак обозначающий понятие господин или почтенный муж н.